Глава третья. Шайен. Светлые нервничали. Император Ленард натянул на лицо натужную улыбку, а его жена так и не смогла притвориться радушной. В ее глазах светилась настоящая ненависть. Если бы ни кара незримых, нас бы и на порог замка не пустили. В Ристане темных считали чудовищами. Особо впечатлительные придворные, завидев нас, даже очертили охраняющий знак. Уоррен злился. А меня этот факт только радовал. Чем сильнее они нас боятся, тем спокойнее мы будем жить. А императорская дочка — еще один рычаг влияния. Жаль, что прошлый священный союз распался. Не думал, что именно мне придется жениться на Светлой. Еще несколько лет и подрос бы племянник, а я был бы свободен в своем выборе. Когда Лей Патрик погиб, я как раз пропадал на границах, укреплял магическую завесу под присмотром Уоррена. В основном старый маг сыпал проклятиями, но пару дельных советов все же дал». и плевать ему было на то, что я наследник. Херам послал магического вестника, в котором сообщил, что теперь мой долг — жениться на дочери императора. Других кровных родственников подходящего возраста у брата не имелось, так что пришлось смириться с неизбежным. Впрочем, я все еще злился. Светлые, заносчивые гордецы. Не о такой жене я мечтал. «Посмотри на наследницу», — Хмыкнул Уоррен и указал взглядом на невзрачную девицу, одетую в такое же скромное платье. «Они держат нас за идиотов. Мы ведь знаем, что она красива. У нас есть портреты. Кого они пытаются одурачить?» Я посмотрел на Лею Николь и усмехнулся. Вид у нее был под стать облику, такой же кислый. Глупый, очень глупый ход. Даже придворные с недоумением посматривали на принцессу и перешептывались. Зато это отлично демонстрировало степень отчаяния императорской четы и доказывало правоту брата. Мне следует выбрать именно наследницу. Родители ее любят, а значит, пойдут на уступки. Например, снизят торговые пошлины. «Зато незаконно рождённую принцессу вырядили будто куртизанку», — нахмурился Уоррен. «Кстати, о чём ты с ней говорил?» «Да так, ни о чём». Я пожал плечами, проигнорировав возмущённое фырканье мага. Найдя взглядом Марту, я прищурился. Несмотря на то, что наш разговор занял не более пяти минут, она заинтриговала меня. Принцесса что-то яростно высказывала отцу — которого, впрочем, бокал с вином интересовал больше, чем дочь. Когда девушка закончила гневную тираду, он просто отмахнулся от нее и направился к одному из советников. Она дернулась будто от удара, но взяла себя в руки. Выпрямилась и стиснула побелевшие губы. Готов поспорить, ее разозлило неожиданное преображение старшей сестры. Если верить данным Хирама, Семья Марту не жаловала. Похоже, это еще мягко сказано. Забыв про Уорона, я продолжил наблюдать за девчонкой. Она была красива и порывиста, быстро двигалась, оступаясь на каблуках. Забывала держать лицо, и все окружающие могли насладиться целой гаммой ее эмоций. Распущенные волосы цвета меди переливались в сияние свечей, а серые глаза метали молнии. К Марте приблизился молодой мужчина, и она улыбнулась ему и послушно взялась за его локоть. Тот покраснел и сконфуженно пробормотал что-то, не отводя взгляда от ее декольте. Похоже, мальчик ошарашен прелестями принцессы. Вот только вряд ли она видела в нем мужчину. «Ну что?» — прервал меня Уоррен. «Не пора ли сделать выбор да отправиться отдыхать?» Все-таки мы преодолели половину континента. Я развернулся к магу и нахмурился. По земле мы путешествовали пару дней, потому что светлые не дали воспользоваться своими порталами в Ристане. Пытались выиграть время, да и ты путешествовал в карете. Я внимательно всмотрелся в лицо орона На вид ему было около пятидесяти, тогда как настоящий возраст приближался к ста. Он был придворным магом еще во времена правления отца. Я привык считать его вечным. «Я устал», — вздохнул он и потер виски. «К тому же я не перевариваю балы, особенно у светлых. Громкая музыка вызывает мигрени. Да и о чем тут думать, выбор сделали за тебя. Николь сильная магичка и любимица императора». Мы не рассчитывали на такой священный союз. Я крепче стиснул ножку бокала. Орен прав. Хирам однозначно велел жениться на наследнице. Вот только все во мне противилось этому решению. Мне надоело выполнять его приказы. С тех пор, как брат занял место отца на престоле, я взвалил на себя всю оставшуюся работу по защите границ. Буквально посвятил себя завесе, в то время как менее одаренный магией брат занимался политикой. И вот, пожалуйста, мало мне работы, теперь еще и о жене позаботились. «Сам знаешь, светлая магия скорее недостаток, чем достоинство в наших землях», Уоррен, понимающе усмехнулся. «Зато Лей Николь будет явно не до того, чтобы плести интриги. Жестоко, но правда». Если хайдуринцы привыкли жить на отравленной магией земле, то рестанцам приходилось тяжело. Их мучили боли, а дар нередко отказывал. А уж Чад регулярные выбросы темной энергии не вовсе укладывал в постель. Я нашел взглядом Марту, общавшуюся с сестрами-близняшками. Слухи оказались правдой. В ней не было ни капли дара. Я проверил. Она не чувствовала нити магии, клубившиеся в воздухе, и не могла создавать заклинания. Ее тело было не в состоянии впитать энергию. Даже удивительно, что у столь сильного мага, как император, родилась пустышка. орен проследил за моим взглядом и покачал головой. «Даже не думай об этом, Шайен. Хирам тебя убьет!» «Не убьет!» — хмыкнул я. «Иначе священный союз вновь распадется, верно?» На лице Уоррена промелькнула тревога, но он промолчал. Он слишком хорошо знал меня, чтобы спорить. Я шагнул вперед, отыскивая глазами Николь и Марту и мысленно сравнивая их между собой. Наследница и незаконно рожденная, избалованная любимица и изгой. Любопытный выбор». Криво улыбнувшись, я поднял руку, подав знак, что готов принять решение. Музыка стихла, а позади раздался обеспокоенный вздох Уоррена.